Где вы были до этого? Я большой поклонник женщин. Гонсалес улыбнулся. Ну и что? Я провел ночь в одном из почтенных домов. Там вы тоже гостили со стрельбой? Вы напрасно смеетесь. Повторяю, я не стрелял. Это ошибка. Тогда укажите точно адрес, где вы спали до того, как переехали в отель. Мигель отлично помнил что на явочной квартире. Но не говорит же этим ослан ее адрес. Я же сказал, в одном почтенном доме. Я бы не хотел, чтобы вы тревожили эту женщину. Ее муж недавно вернулся из командировки, и у нее могут быть большие неприятности. Дурацкая выдумка, шевельнулась в мозгу. Обжигающий удар подщечины на мгновение лишил зрения. Котина! «Будешь говорить правду? Я уже сказал». На этот раз удар пришелся прямо в челюсть. Мигель почувствовал, что по подбородку стекают тоненькие горячие струйки. Он прикусил разбитую губу. «А вот это напрасно!» — проговорил он угрюмо. «Теперь я вообще не буду отвечать на ваши вопросы». «Будешь!» — пообещал один из офицеров. «Хочешь? Я скажу тебе правду». «Ты такой же ямайский коммерсант, как я епископ. Мы давно охотимся за людьми ло синя Ты его человек. Но заткнись. Я предлагаю тебе подумать. Ты убил человека, ранил еще двоих. О том, что ты у нас, пока никто не знает. И может не узнать. У нас достаточно способов заставить тебя замолчать. Навсегда замолчать. Понял? Как будто». — Я так и думал. Ты же не дурак. Подумай, что тебя ждет. — А так ты все нам расскажешь и уедешь к себе на Ямайку, — хмыкнул говоривший. — Если, конечно, захочешь. — Уеду на тот свет, — подумал Нигель. — Что ж, играть так играть. — Мне надо подумать. Много. Хотя бы до завтра. Думай. Неожиданно быстро согласился один из офицеров, нажимая кнопку. За спиной раздались шаги конвойной. Идя коридорами, Гонсалес приглядывался. Охрана внушительная, отсюда не убежишь. А надо. Судя по всему, его положение безнадежно. Передышка только до утра. Может, Чанг успеет найти его до этого времени? А если не успеет? Тогда надо будет тянуть время. И как можно дольше. Его подвели к одной из камер. Старший конвойный достал ключи. Дверь открылась, и взгляду предстала пустая камера. Стоявший сзади что-то быстро сказал. Старший кивнул головой и, оттолкнув от дверей Мигеля, закрыл дверь. Они сделали еще несколько шагов и остановились у следующей двери. Загрохотали засовы и его столкнули вниз, не дав времени опомниться. Сзади захлопнулась дверь. Гонсалес огляделся. Две железные кровати, привинченные к стенам. Маленький столик, два стула, тоже привинченные. На столе несколько мисок и тарелок. Справа сидит высокий азиат и сосредоточенно обшлебывает похлебку. На звук открываемой двери он даже не обернулся. Левое место пустовало. «Это, очевидно, моё решил Мигель, проходя к столу. «Добрый вечер», — начал он по-испански. Заключенный даже не повернул головы. «Я говорю «добрый вечер», — сказал Мигель чуть громче. И снова никакого ответа. «Вообще никакой реакции». «Он что, вообще ничего не понимает?» Мигель сказал еще несколько фраз. «Словно стена, не пробьешь. Вот, дурак». Неожиданно заключенный поднял руку и, показывая на горло, издал какие-то нечленораздельные звуки. «Ах, он глухонемой», — догадался Мигель. «Что ж, прекрасное соседство». Отказавшись от дальнейших попыток наладить контакт, он прошел к кровати и, сняв пиджак, повесил его на спинку своего ложа. Осмотревшись, осторожно прилег. «Положение!» — невесело думал он. «Вот я и заключенный. Поздравляю. Это в первый раз. Но ну, ничего. Будем надеяться, что не в последний. футь тьфу Не сглазить!» Заключенный, закончив еду, поднялся и, пройдя к своей кровати, лег на нее спиной к Гонсалесу. «Черта в чурбан!» «А детина почти моего роста». «Интересно, за что он сидит?» «Наверное, уголовник. Ограбил кого-нибудь?» «Во всяком случае, с таким лицом только двери ломать. Тоже».